Ветер уронил на землю, висевшую на дереве, рубашку хаджи. Хаджа сказал, «Нужно нам будет принести благодарственную жертву». Жена спросила у него о причине, и хаджа объяснил, «А если бы, не дай бог, в рубашке был я?»